«Так да кто ж в Голландии?» Вчера в пробке прямо передо мной стояла скорая с включенной сигнализацией. В кабине с напряженным лицом маячил водитель. Какие-то руки в белом там двигались широко за его спиной. Появлялось лицо женщины. Врач, фельдшер. И требовала она что-то, кричала. А водитель разводил руками, указывая на дорогу, и огрызался и закидывал от беспомощности голову назад, и стучал кулаком по рулю, и вытаскивал на дорогу, суетливо закуривая, бегая вдоль целой колонны машин, умоляя, требуя, указывая на свою машину. И водители точно так же разводили руками, кто сочувственно, кто озлобленно, поглядывая назад на неотложку. Катя пишет, что в голландской скорой помощи есть прибор, переключающий светофор. И не только из-за скорости, а еще и для того, чтобы не тревожить больного остановками и торможением. Скорая переключает светофор на зеленый, проезжает, затем светофор тут же переключается на красный. И все автомобилисты знают и ждут. Никто не скрывается рядом или, не дай бог, обгоняя потому что все понимают, что это машина скорой помощи.